Глава четырнадцатая Кровь приливает к лицу, бешено стуча в висках. Да что ж они никак не успокоятся? Чего им от меня надо? Неужели Драгана всерьез верит, что меня выберет князь? Даже если между мной и Меченым что-то есть, она-то должна радоваться, что одной соперницей меньше. «Стерва!» — шепчет бледная Мира. «Она-то тоже не безгрешна». Вот и испугалась, что укажут на нее. «Это суровое обвинение. Ты сможешь доказать вину огни?» Спрашивает Милорада. Девушка кивает. «Назови свое имя», — требует советник. «Мара из Волчанска», — тихо произносит девушка, но в наступившей тишине ее голос хорошо слышен. «Дочь сборщика податей». «Как так получается, что ты свидетельствуешь против девушки из одного с тобой селения?» Допрашивает ее Станислав. «Волчанск — это город», — отвечает Мара. «Не о том спрашиваю», — обрывает ее советник. «Должно же быть все по справедливости», — лепичит дочь сборщика податей. «Разве можно невестам князя встречаться с другими мужчинами?» Глупая курица, орудие в руках хитрой бестии Драганы. «Справедливость работает в две стороны», — говорит советник. «Ты готова понести наказание, если оклеветала девушку?» Мара становится еще бледнее и обреченно кивает. «Мы проведем расследование и сурово накажем виновных», — произносит Станислав. «А сейчас дослушайте правила отбора». Он дает знак Милоради, и она продолжает. Раз вам не интересно, что за тайные задания вы проходили в первом туре, спокойно говорит боярыня, то переходим ко второму туру. Каждая из вас получила свое задание. Из двух девушек, проживающих в одной горнице, одна должна будет вышить князю платок, а вторая сшить рубашку. По залу проносится разочарованный гул. Вы сегодня приехали в разное время, устали с дороги, поэтому по распоряжению князя этой ночью вы будете отдыхать, а завтра с утра приступите к выполнению задания. Ярый точно князь радостно шепчет мне мира. Назначил ночью свидание и перенес задание. Я киваю, звучит логично, вот только мне сейчас не до задания. «Надо мной сгущаются тучи. Непонятно, как растолкует помощь мичиного первый советник. Предстоящее расследование жутко пугает меня. Даже денег не жалко, если просто вылечу с отбора. Но вот если выгонят с позором, то какая я вернусь домой? Какими глазами буду смотреть на родителей? Мне же горожане жизни не дадут». Завтра с утра отправитесь в швейную мастерскую, где вас ждут материалы для задания. Продолжает Мирослава, а Мира дергает меня за руку, чтобы я слушала. Сегодня что-либо делать запрещается. Я похвалила себя, что уже взяла материалы для задания. Завтра в мастерской будет не протолкнуться. О выборе можно забыть. Будут грести все, что под руки попадется. Материалы тоже же нельзя сегодня брать осторожно спрашивает Драгана. «Я напрягаюсь опять по мою душу, ищу глазами забаву с Гордией, но их нет за нашим столом». «Сегодня нельзя ничего выносить из мастерской», раздраженно повторяет распорядительница с тоской, глядя на накрытый стол. «Но среди нас есть те, кто уже набрал себе материалов для задания», продолжает гнуть свою линию Драгана. «Как быть с теми?» кто ослушался приказа князя. Бояриня Милорада с тоской смотрит на первого советника. По ней видно, что она уже устала от претензий девушек. Станислав пожимает плечами, перекладывая на ее плечи новые обвинения. Ему тоже уже надоело. Распорядители просто хотели рассказать о правилах отбора, заданий и покушать в обществе друг друга. Драгана же со своими подругами разрушили планы ответственных за отбор бояр. Что-то мне подсказывает, что размеры взятки от Драгана возрастут до небес. Так она раздражает Станислава, что он даже не скрывает своего недовольства. Это заметно не только мне. «Назовите мне имена тех, кто уже запасся материалами для выполнения задания», сдвинув брови, спрашивает Милорада. Драгана, не скрывая своего злорадства, перечисляет. «Девушки, выбравшие маки на расселении, а еще огни, и Любомира из Волчанска». «Это как же нужно не любить меня, чтобы пакостить на каждом шагу? Неужели зависть настолько сильна, что ей сложно удержаться от доноса? Теперь из-за меня пострадала Любомира и мои новые знакомые». «Выйдите в середину зала те, кого назвала эта девушка», — жестко произносит Милорада. «Мы четверо плетемся на лобное место. Ясно, что поголовки нас не погладят». А я умудрилась за один прием пищи вляпаться в два скандала. Агнию из Волчанска распорядители точно запомнят не с лучшей стороны. «И ты тоже выйди», — манит пальцем боярыня доносчицу. «Как твое имя?» Драгана, преисполненная собственной значимости и величия, плывет в нашу сторону. Она не скрывает злого торжества. «Попалась выскочка!» — шепчет она мне, становясь рядом, чтобы иметь возможность шпынять меня насмешками. «Думала, что тебе это так просто срок сойдет?» «Не выйдет. И без нее знаю, что не выйдет». «Не шепчись, а громко произнеси свое имя», — командует распорядительница. «Драгана из Волчанска», — величественно произносит она свое имя. «Дочь судьи». «Тварь!» — в полголоса говорит Забава. «Драгана из Волчанска по итогу первого тура зарекомендовала себя как неумеха и скандалистка», — заявляет Милорадо. Сейчас она показала себя сплетницей и доносчицей. Я получаю несравнимое удовольствие, глядя на вытянувшееся лицо моей заклятой соперницы. Вместо того, чтобы унизить меня, сама получила на орехи от распорядительницы. Девушки, которые вместе со мной стоят на лобном месте, отворачиваются, разглядывая стены или пол, прикрывая рты руками. Они не в силах скрыть радость от поражения наглой доносчицы. — Я снимаю оставшиеся баллы с Драганы из Волчанска. Милорада строго смотрит на дочь судьи. Твое единственное спасение от позорного отчисления с отбора — идеально выполненное задание. У нее еще и шансы есть. — Так несправедливо. Распорядительница обращается ко всем девушкам. Такая участь ждет каждую, кто вместо мирного проживания и выполнения заданий будет сплетничать. Запомните, в княжеском тереме за сплетни. Жестоко карают. Теперь разберемся с провинившимися, — говорит Милорада, и все перестают даже дышать. Драгана смотрит на нас с затаенной надеждой, что мы разделим ее участь. «Девушки, которые были настолько расторопны, что успели позаботиться о выполнении заданий, заслуживают не просто похвалы, а дополнительных...» Милорада поглаживает указательным пальцем подбородок, делая вид, что раздумывает. «Они заслуживают дополнительных 20 баллов». По залу разносится гул голосов. «Мы стали, безусловно, фаворитами отбора». Я же слышу только протяжные вой драганы, которая погубила себя и вознесла меня. С каким удовольствием я вышью князю платок, а сейчас Милорада отдает команду ужинать. Я фаворитка отбора, пока не закончится расследование.